Следами усердия и праздности, беседую бьющий ключом, Речами про разные разности, пустой болтовней, ни о чем. Пшеницей в полях выше саженья, сходящейся над головой, Землей в каждой каменной скважине, травой в половице кривой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 перед всеми дверьми, где с гордою Лирой Мицкевича таинственно слился язык грузинских цариц и царевичей из девичьих и базилик. 1956 год